Часть 3. Пространство повседневной магии. Глава 7. Ритуалы и поверья. Волшебные границы, места и предметы. Возвращаясь к теме сотворения человека, отметим интересный нюанс. Согласно румынским преданиям, человеческое жилище придумал тёмный демиург, дьявол Однако в его архитектурный план закралась досадная ошибка, связанная, видимо, с недостатком опыта. Первый дом в истории нашего мира не имел окон, и поэтому внутри было очень темно. Дьявол подошёл к решению проблемы нетривиально и попытался наполнить жилище светом, таская последний при помощи мешка. Не трудно догадаться, что даже в условиях близких к космогоническому хаосу, где возможно абсолютно всё, попытка не привела к успеху. Тогда светлый демиург попросил отдать дом ему, дескать, он знает, что надо делать. Он действительно знал. Он прорубил в стенах окна, а оконные рамы уподобил кресту, и с той поры тёмный демиург не может просто так попасть внутрь собственного творения, хотя очень стремится. Итак, центр мира Центр жизни румынского крестьянина, который постоянно пребывает в шаге от сверхъестественного, одновременно остерегается его и старается воспользоваться теми благами, которые оно может предоставить. Это дом-жилище, в каком-то смысле мир в миниатюре. В роли среднего мира выступает село. Оно не огорожено стенами или сплошным забором, но их роль выполняет борозда, которую обновляли в трудные времена. Например, если начиналась эпидемия чумы. Конечно, самое главное зона контакта между внутренним и внешним мирами это дверь, ворота, точнее, порог. Но в целом таких зон несколько, и у каждой свои мифологические особенности. Прежде всего окно, которое по своим мифологическим и сказочным функциям не уступает двери. потому что представляет собой нечто вроде прорехи в границе стены между мирами. К окну прилагается богатый ассортимент примет, поверий и табу. Например, нельзя заглядывать в окно снаружи, можно ослепнуть. Нельзя пить воду, которую передали через окно, и это относится как к людям, так и к животным, и те и другие могут в этом случае серьёзно заболеть. Чума и холера, явившись в гости, стучатся не в дверь, а а в окно. И то же самое часто делают стрегои. В окно проникают предвестники смерти, птицы, влетевшие в дом. Существует также ряд ритуалов, связанных с окном и применимых в тех семьях, где часто болели и умирали дети. Выжившему ребёнку могли организовать ритуальную смерть. Его передавали через окно соседке, у которой дети чаще выживали и были здоровыми. Она говорила: "Бодопросте, Бог де да простит. Так принято отвечать, когда принимаешь поминальный подарок, и после возвращала дитя родителям, но уже через дверь. В более сложных версиях ритуалы ребёнку при этом давали новое имя или меняли фамилию на лепедато. Подкидышь. Следующее место сосредоточения магической силы домашний очаг, печка. Это обиталище духов предков, которые обычно настроены к жителям дома благодушно и могут изредка вступать с ними в контакт. В некоторых случаях кого-то могли похоронить под очагом или вблизи от него, и тогда покойник становился настоящим хранителем жилища и рода. С печью связаны гадательные ритуалы и попытки предсказывать будущее, А также попытки исцеления больных и хилых детей путём символического сжигания в пламени печи и возрождения к новой жизни. Таким образом, печь место благое, но не лишённое опасностей из-за того, что по сути оно открывает проход в иной мир. И ещё, как говорили в сёлах, в печи сидит дьявол. Ведь может банально практичный смысл этой фразы заключался в том, что ошибки в обращении с печью могут привести к пожару или другим неприятностям. Дымоход часть печи, наделённая особыми функциями. В символическом смысле связи с предками у дымохода уже нет. Зато связь со сверхъестественным, с потусторонним миром гораздо крепче. По дымоходу в дом проникают злые духи, в первую очередь похотливый збуретор -э и сама смерть. По нему же отлетает душа. В определённые дни, чтобы в дом не проникли стрегои, дымоходы изнутри мазали чесноком. Во mnogом он представляет собой нечто вроде туннеля в другой мир. Под порогом в румынском крестьянском доме обычно живёт шарпеликасий, добрый дух-хранитель. Его часто изображают на столбах ворот. рисуют на дне глиняных мисок или лепят из гипса, прикрепляя вблизи от входа. В Алтении и некоторых частях Трансильвании змеи из глазурованной глины обнаруживаются прямо на пороге или на полу дома. С порогом связано немало гадательных практик и суеверий. Например, когда ребенка приносили из церкви после крещения, крестная мать должна была положить его на порог, а родная — трижды переступить, чтобы защитить от сглаза. Если по ночам снятся кошмары, значит, кто-то насылает порчу. И защититься от неё можно, посыпав порог освещённой солью. А ещё молва рекомендовала поймать летучую мышь и закопать её под порогом. Это должно было принести удачу всей семье. За пределами дома находились другие места, наделённые особым магическим значением, иногда благоприятным для человека, но чаще подразумевающим какую-то опасность. Непосредственно за порогом она не была выражена так уж отчётливо, потому что между жилищем и настоящим внешним миром простирался срединный, сельский мир. А вот за пределами села начиналась дорога, правила игры менялись, и того, кто осмелился преодолеть границу, могла ожидать встреча с кем угодно, какая угодно судьба. Дорога означала развилки и перекрёстки, чьё символическое значение в разных культурах довольно схоже и подразумевает высокую вероятность встречи с представителями потустороннего мира, как правило, настроенными неблагоприятно. На перекрёстках в тёмное время суток творилось злое колдовство, а чтобы защитить обычных людей от влияния нечистой силы, там иногда устанавливали саоружения, известные в русской традиции как поклонные кресты. В Румынии такой крест называется Троица. Он зачастую стоит внутри небольшой часовни, и его значение неоднозначно. Помимо христианского символа и оберега, прогоняющего зло, он также выполняет роль столпа, который держит небо. Из мест, которые находились за пределами дома села и представляли определённую опасность для человека, отметим напоследок мельницу. Молва наделила её вместе с мельником демоническими атрибутами, поскольку мельницу в начале времён также создал дьявол, целиком или почти целиком, который с той поры обитает под мельничным колесом. Он выпросил её у Бога, если верить преданию. Ну как же так? Ты всё у меня забираешь. Почему? Ладно, ответил Господь, забирай себе мельницу, только не трогай людей, которые придут молоть зерно. Но, разумеется, нечистый изыскивает всевозможные лазейки, чтобы не соблюдать последние указания. Мельник также особая фигура, поскольку он каждый день трудится там, где обитают бесы, но при этом их не боится. Поэтому многие опасаются, не колдун ли он. А если мельник рыжий, сомнений нет, точно колдун. По меньшей мере, он достаточно коварный и безжалостный человек, чтобы иметь дело с нечистой силой. Елена Никулицы Воронка рассказывает старое предание. Жин был один чёрт, и была у него мельница, а ещё жил был мужик, который хорошо играл на скрипке. Чёрту музыка очень нравилась. Он попросился в ученики. "Ладно", сказал мужик. "Я тебя научу, но сперва надо выправить твои руки". Сделал в бревне пять дырок и велел чёрту сунуть туда пальцы. Чёрт послушался. Мужик так настучал ему молотом по пальцам, что бедолага в конце концов отказался и от скрипки, и от мельницы. Итак, даже очень краткая характеристика материального мира, в котором из поколения в поколение жил румынский крестьянин, позволяет оставить некоторое представление о том, насколько его жизнь была насыщена магией. А ведь помимо мест и предметов, имеющих символическое, сакральное значение, Существовали растения, животные, феномены природы, всё это запечатлелось в народной памяти и породило огромное количество ритуалов, как повседневных, так и праздничных. О некоторых из них пойдёт речь далее. Несравненная царица растительного мира. Из всех растений, которые произрастают в Румынии, Мандрагора безусловно лидирует с точки зрения колдовской значимости, и это сподвигло мир чуэлиады назвать эссе, посвящённое ей, культ мандрагоры в Румынии. Воистину, если какое-то растение и заслуживает культового статуса, то именно она. Но в основе культа мандрагоры лежит забавный лексический обман. Современные словари объясняют без всякой двусмысленности, Метрегуна это беладонна, красавка, а не мандрагора. Если обратиться к более старым источникам, например, к толковому словарю 1929 года под редакцией Лазаря Шейняну, они окажутся не столь категоричны и предложат для того же слова два значения: беладонна и мандрагора. Как же такое стало возможно? Разгадка проста. Подлинная, не фантастическая мандрагора В Румынии, как и во многих других странах Европы, относительно далёких от Средиземноморья, не растёт. Зато в вызабилии растёт беладонна, которая входит в то же семейство паслёновых и имеет схожие свойства, хотя и несколько отличается по внешнему виду. Именно поэтому в народной ботанике одно растение из подваль подменили другим, сохранив волшебные функции, вследствие чего культ мандрагоры продолжал развиваться веками без особых проблем не только среди румын, но и среди чехов, поляков, украинцев. Корень мандрагоры используется и в целительстве, и в любовной магии, и в вопросах улучшения финансового благополучия. Его можно обратить и во зло. Всё зависит от воли и мастерства колдуна или колдуньи. Так или иначе, сперва корень надо выкопать. Согласно поверьям, мандрагора растёт в глухих лесах, там, где не слышно пения петухов из окрестных сёл. Поэтому знахарки сперва её отыскивают и повязывают на верхнюю часть растения красную ленту, а после рано утром отправляются выкапывать корень. Когда они уходят из села, никто не должен их заметить ни человек, ни какое-то другое живое существо, иначе собранная мандрагора потеряет магические свойства. При себе у знахарок пища: яйца, освящённые в церкви, пирожки, голубцы, а также вино. Отыскав помеченную красной лентой мандрагору, они выкапывают корень, кладут на землю, вокруг раскладывают принесённое и садятся пить и есть. За трапезой, что немало важно, знахарки обнимают и ласкают друг друга, читают заговоры и говорят о том, для чего нужен корень мандрагоры. какого эффекта они надеются добиться с его помощью. Женщины лёгкого поведения выкапывают мандрагору обнажёнными. В дыру от корня кладут несколько кусочков сахара и пару монет, после чего льют туда вино. Сам корень также обмывают в вине. Когда трапеза закончена и все заговоры сказаны, та, кому потребовалась мандрагора, прячет корень за пазухой, возвращаясь в село. Женщины ведут себя очень любезно со всеми, кого встретят. Но если им не посчастливится наткнуться на драку или кто-то просто уронит что-нибудь на землю, да при этом выругается, свойство корня изменится на противоположное от задуманных, и заклятье будет непоправимо испорчено. Иная версия ритуала по сбору мандрагоры для девушек, которые хотят, чтобы их чаще всего приглашали танцевать, а потом взяли в жёны быстрее, чем остальных, выглядит следующим образом. Искательницы отправляются в нужное место в полночь, обнимая друг друга. Там, где растёт мандрагора, они снимают обувь и трижды ложатся ниц. У каждой из них во рту серебряная монетка, которая должна касаться языка и зубов. Они склоняются над верхней частью растения, не дотрагиваясь до него руками, и откусывают несколько листочков, после чего возвращаются домой, продолжая обниматься. И стараются, чтобы их никто не видел. Листок мандрагоры аккуратно, по-прежнему не касаясь руками, заворачивают в лоскуток ткани и носят амулет при себе. Считается, что этого достаточно для успеха на танцах и скорого предложения руки и сердца. Пример заговора на любовь, который повторяют участницы ритуала. Мандрагора, мандрагора, выдай меня замуж через месяц. А если не выйдет, то через два. Но выдай меня замуж обязательно. Или ещё проще. Живи долго, если любишь меня, а если нет, пропади ты пропадом, как садом. А вот так звучит заговор на ненависть. Я тебя беру, для чего же я тебя беру? Для ненависти, не для радости и даже не для любования. Кто тебя возьмёт, кто тебя будет пить, увидит тебя только со спины, но не в лицо. Не будем пересказывать все существующие ритуалы по сбору корней и листьев мандрагоры и мадрагуны. Желающие могут ознакомиться с ними в книге Мирче Илиады Залмоксис исчезающий бог, отметим лишь некоторые общие черты. Если сбор мандрагоры нацелен на успех у мужчин и замужество Она обычно предполагает танцы, частичное или полное обнажение и иногда элемент любовной игры, причём лизбийской, поскольку в ритуале участвуют, как правило, только женщины. Исключения крайне редки. Заполучить мандрагору можно глубокой ночью без свидетелей и в тишине, хотя если заговор обращён на то, чтобы вызвать направленную на кого-то ненависть или навлечь на него не её несчастья, а то и смерть, То вместо тишины сборщицы намеренно переругаются и могут даже подраться. При этом они могут сознательно одеться во что-то грязное и не станут слишком церемониться, доставая корень из земли, не побояться его повредить или даже сломать. За мандрагору платят вином, иногда особо оговаривается соль и монетами, которые приносят туда, где она растёт, а также покорным соблюдением всех правил. В целом, обращаться с растением следует с такой почтительностью, словно оно, во-первых, всё слышит и понимает, и во-вторых, относится к знатному сословию. В некоторых регионах традиция напрямую требует обращаться к мандрагоре как к великой госпоже или даже императрице. Мандрагора всегда женского рода. Если цель колдовства благая, мандрагору лучше по возможности не трогать руками. Когда корень или листья используются не для зелий, а в качестве амулетов, их оборачивают в ткань, иногда пришивают где-то внутри одежды или головного убора, это обеспечивает владельцу амулета, если не любовный интерес со стороны противоположного пола и успехи на сельских танцах, то всеобщее уважение и удачу. Особо удачливым знахаркам удаётся высадить мандрагору в собственном саду. Но следует помнить, что для обретения магической силы растению необходима тишина, которой трудно добиться там, где живут люди. В случае некоторых серьёзных недугов больного могут напоить отваром корня мандрагоры, вызывающим бред, что неудивительно, поскольку и мандрагора, и беладонна ядовиты. И считается, что дальше он либо придёт в себя через 3 дня, и всё будет хорошо, либо ему уже ничто не поможет. С помощью мандрагоры лечили разные болезни, от суставных и зубных до магических. К числу последних относятся лепетуры — нервное возбуждение, которое предположительно могло возникнуть вследствие ночных визитов с Буретора. Причем разными способами. Помимо отваров делали припарки или окуривали больного дымом из листьев. «Иногда», — отмечает Илиада, — «даже помогала». Но на самом деле этому не стоит удивляться. Гиосциамин и скополамин, которые придают мандрагоре психотропные свойства и делают её опасной, используются в современной медицине. Как писал мудрый Парацельс, всё есть яд, и всё есть лекарство, дело лишь в дозе. Видимо, иной раз румынским знахаркам случалось её угадать. Румынский культ Мандрагоры не знает поверья о том, что она рождается из семени повешенного или о том, что выкапывать ее следует при помощи черного пса и веревки, привязанной к его хвосту. А вопли, которые растение издает, когда его извлекают из земли, почти не упоминается, хотя многочисленные сложнейшие ритуалы и утрированная почтительность в обращении с великой госпожой подразумевают, что в случае несоблюдения ритуала сборщицы будут наказаны не только провалом и недостижением желанной цели, но и навлекут на себя недовольство могущественного создания. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что мандрагора Мэтрегуна в Румынии считалась, а местами до сих пор считается чудесным растением, имеющим власть над жизнью и смертью. Времена года Праздники и обряды. Значительное количество праздников, которые отмечали в Румынии на протяжении веков, а кое-что продолжают отмечать в наше время, совпадают с православными традициями и может отличаться лишь названием. Так, например, вербное воскресенье именуется цветочным. Отметим лишь те дни, которые представляют особый интерес в силу своей необычности. День святого Василия. В народном румынском календаре этот день аналог Нового года. В канун дня святого Василия зажигают свечу у иконы, чтобы в новом году дела шли хорошо, и гадают о том, какие месяцы будут дождливыми, а какие засушливыми. Для этого свежую луковицу разбирают на 12 лепестков, по одному на каждый месяц года. В них кладут по щепотке соли, И прячут в сухом месте, где никто не найдёт. Утром проверяют, в каком луковом лепестке соберётся жидкость, в тот месяц и жди дождей. А где соль, так и останется сухой, соответственно засухе. В ночь на Святого Василия дети ходят колядовать, поют песни или читают наизусть длинные стихотворения плугушор, в котором подробно описан процесс приготовления хлеба. Чтение сопровождается взмахами бича. звуками колокольчика и бухая фрикционного барабана, который звучанием напоминает пение выпи. За старание колядующим достаются деньги, бублики, орехи или мёд. Есть много разновидностей коляд, но плугушор в настоящее время превосходит по популярности их все. Богоявление, крещение, бобатязы. Румынское название праздника происходит от слова ботес крещение. В Крещенскую ночь, если верить преданиям, открываются небеса, и любые желания могут исполниться, поскольку Господь их узрит. Церковные обряды в этот период, так или иначе, связаны со святой водой, которая в румынском языке именуется греческим словом агиазма. Если в день крещения дует сильный северный, северо-восточный или восточный ветер кривец, то год будет урожайным. После крещения 2 недели нельзя заниматься стиркой, потому что вся вода считается святой. Непосредственно агиазмой, освящённой в церкви водой, обрызгивают дома и скот, чтобы уберечь их от неприятностей. А кто сам погрузится в воду в этот праздник, будет здоровым весь год. Дорого бетели. С этого дня, 24 февраля, считается, что началась весна. Если погода хорошая, молодёжь отправляется собирать подснежники. Это праздник влюблённых, фактически аналог дня святого Валентина. Он не предназначен для работы в поле или в мастерской, а вот в доме можно сделать уборку, вытряхнуть ковры, что принесёт удачу. Драгобетели празднуют даже птицы. Они собираются стайками и чирикают, а позже разбиваются на пары и отправляются в ведь гнёзда. Жирный вторник и Великий пост. Эти праздники известны христианам как католикам, так и православным. Аналогом жирного вторника у восточных славян выступает Прощёное воскресенье. Поэтому стоит отметить лишь особую традицию в рамках жирного вторника. После праздничного ужина, который обязательно должен включать варёные яйца, стол не убирают. На особую тарелку собирают понемногу от каждого блюда. добавляют щепотку соли, ломоть хлеба и стакан вина. Всё оставляют до утра, чтобы и мертвецы смогли на свой лад отпраздновать. Синтоадер. Этот праздник всегда выпадает на первую субботу Великого поста. Принято готовить кутью или колева. Ещё одно слово с греческой этимологией. В этот день также подстригают хвосты лошадям. А девушке моют голову, чтобы волосы росли густые и длинные. А если кому-то мытья недостаточно, есть магические ритуалы, преследующие ту же цель. За 9 дней до Синто-айдера вступают в силу запрет на прядёние. У нарушителей заболеют руки и появляется туман в глазах. Да и в сам праздничный день нельзя не только работать, но и ходить в лес. потому что, согласно поверьям, дикие звери выходят из зарослей и приближаются к человеческому жилью. Легенда гласит, что Сын-Тоадер открывает ворота весны. Мерцишор Этот праздник всегда выпадает на 1 марта и считается первым днем периода Зилили-Бабилор — «Бабиных дней», во время которого главенствует «Баба-Докия» или «Баба-Марта». Мерцешор это амулет, который традиционно изготавливали из серебряной или золотой монеты и двух переплетённых ниток красной и белой. Его принято носить на груди, пока не зацветут розы, и тогда красную нить повязывают на стебель цветка. По другой версии на ветку цветущей вишни, и в этом случае надо с неё сорвать 3 цветочка по одному за каждое ухо и ещё один на грудь. А многие тут тратят на сладости и сыр, чтобы жизнь была сладкая, кожа белая, румянец как розовый цвет и так далее. Существует очень много легенд, объясняющих возникновение Мерцешора как амулета и как праздника. В Румынии и современной Республике Молдова он может символизировать кровь весны. защищающий первоцвет от зимних холодов и поранившийся о терновник, либо кровь храброго юноши, который спас солнце, воплотившееся в облике прекрасной Зыны, от злобного змея, а сам погиб от ран. Болгарская легенда восходит ко временам булгарского ханства и рассказывает о бегстве из плена брата и сестры хана, во время которого брат погиб, о чём возвестил ястреб, принёсший хану две нити: белую и смоченную в крови. У болгар и македонцев Мэрцешор называют Мартиницей или Мартенкой. Особенная весенняя история Баба Докия. Докия, она же Евдакия или Евдоха, знакома всем славянским народам под тем или иным именем, в той или иной форме. Её легенда связана с пробуждением живой природы и обычно содержит намёк на то, что мартовской погоде нельзя доверять. Потому что яркие солнечные лучи в любой момент могут смениться пронизывающим ветром, а то и снегом. Одна из самых распространённых версий легенды состоит в том, что баба Докия Евдоха отправляется пасти коз в горы, одетая в 12 кожушков, которые она постепенно снимает. Жарко же, но потом начинает холодать. И всякий раз, когда Докия подбирает с земли припорошённый снегом тулуп, чтобы снова его надеть, Погода портится и случается небольшая метель. Зато когда кожушки у Докии закончатся, придёт настоящая весна. Впрочем, местные помнят, как в 2017 году эта легкомысленная дама отыскала последние тулуп аж в конце апреля и снега хватило всем. Говорят, была у бабы Докии невестка, которая упала лабаба в марте в лес за земляникой. "Ступай, говорит, и без земляники не возвращайся". И пошла невестка, заливаясь слезами. Но откуда зимой взяться землянике? Шла она, шла через лес и увидела костёр, а у костра двух пожилых мужчин. Это были Господь Бог и святой Пётр. Они спросили, почему невестка плачет, и она объяснила. Господь Бог велел подставить подол, бросил туда пригоршню углей и строго-настрого запретил на них смотреть, пока она не дойдёт домой. Как вернулась невестка, и впрям угли превратились в землянику. Эко не видаль, прорычало злая баба, а потом собралась пасти коз. Поела земляники, нацепила 12 кожушков, прихватила веретено и ушла. Но Господь так велит, что за каждой тучей следует солнышко. Баба начала снимать кожушки, поскольку ей было всё жарче, и это тянулось до той поры, пока не осталось ни одного. А когда не осталось, погода резко сменилась. Ну, она и замёрзла. Говорят, до сих пор лежат её кожушки где-то в горах, и сама она лежит от холода окаменевшая, и течёт вода из её тела. Как отмечает Елена Никулицы Воронка, в Буковине и румынской Молдове говорят конкретно, что замёрзшее тело Доки лежит в горах Чахлеу. В местечке Бурлок этой истории добавляют пикантную деталь. Говорят, когда баба Докия уже сняла все свои кожушки и почти замерзла, заметила она тот самый костер и тех самых мужчин, которые до того помогли ее невестке. Подошла, куда ж денешься? Ее обогрели, накормили, а она заявила, «Вот бы еще мужика!» За такие слова Господь Бог обратил ее в камень. Так, прославилась эта самодовольная и злая баба, что в местечке Роша женщине, которая ведёт себя чрезчур нахально, говорят, что она похожа на Докию. А в селе Стенеж, если в день Докии идёт сильный снег, надо взять кусок холста и вытряхнуть его за порогом, приговаривая: "Я не холст вытряхиваю, я вытряхиваю из дома всё злое". Пусть оно уйдёт вместе с зимой и с плохой погодой, а в доме моём останутся лишь покой и всё хорошее. На самом деле, версий этой легенды очень много. Есть такая, в которой Докия, дочь Дицебала, правителя даков, и в горы она уходит, чтобы спрятаться там и не выходить замуж за римлянина Трояна. Так или иначе, это конец её человеческой жизни, она превращается в скалу. И в этом предании некоторые исследователи видят отголоски трагических судеб Дриад и Наяд, пытавшихся скрыться от любвеобильных богов и полубогов греко-римского пантеона. Еще один вариант легенды включает сына Докия, юношу по имени Драго Бета, который привел домой невесту. С ним связан уже упомянутый праздник влюбленных, 24 февраля. В легенде злая свекровь поручает девушке отстирать в горном ручье чёрную шерсть до бела, что удаётся лишь благодаря участию сверхъестественных сил. По одной из версий, самого Иисуса Христа. Докия отправляется в горы, чтобы самой разобраться, как же эта нахалка сумела совершить такой подвиг, а дальше всё по старому сценарию. Кажушки, резкая смена погоды, камень. Март, знаете ли, коварный месяц. Вернемся к праздникам и обрядам. Мы не катуары. Так называется канун Дня Святого Георгия. В этот день до рассвета надо пройти по полю с росой, чтобы обеспечить себе здоровье на целый год. А в ночь на Святого Георгия творится колдовство. К примеру, колдуньи также ходят по полям, но с иной целью. Они крадут урожай и, собирая росу, отнимают молоко у коров. А ослабить эти чары может только колокольный звон или звук удара кнутом. День Сен-Жоржа, день святого Георгия. День святого, который одержал победу над драконом Балауром, празднуют 23 апреля. Сен-Жорж считается противником всякого зла колдовства и всех нечистых духов, поэтому во время его праздника все двери, ворота и любые места, через которые можно войти в дом, Необходимо украсить только что сорванными зелёными ветками. В праздничную ночь ищут клады, поскольку предание гласит, что закопанным деньгам неспокойно под землёй. Никому ничего из дома не отдают, поскольку отдавать придётся весь год. Утром тем, кого заботит собственное здоровье, желательно умыться росой. Русалии или Троица. С одной стороны, румынское название этого праздника не должно отсылать к русалкам, поскольку этимологически оно происходит от латинского «пасква розатум» — «розалия» — «пасхорос», связанного то ли с обычаем разбрасывать лепестки роз, то ли с цветом церковных облачений на богослужениях. С другой стороны, народная традиция предлагает довольно внушительный перечень мер по защите от русалок, точнее, от зловредных и ели. Можно носить при себе чеснок, а также прятать за поясом или на груди веточку полыни. Можно принести домой ветки ореха, липы или просто любые цветы. Не стоит залезать на деревья, подниматься на высокие места и даже путешествовать, особенно не стоит выходить из дома ночью, а тот, кто ляжет спать под открытым небом, рискует потерять дар речи или остаться без ноги или руки, опять же, по вине и еле. Но заметим, что магия работает не только в пользу злых духов. Именно в это время начинают свои танцы калушары, и они же могут исцелять тех, кому не посчастливилось встретиться с русалками. Дрегайка сын Зенеле. Этот праздник, отмечаемый 24 июня, совпадает с Рождеством Иоанна Предтечи и с днём Ивана Купалы, летним солнцестоянием. По сути, он очень древний, аграрный, связанный с традициями, которые были в силе задолго до появления христианства на территории современной Румынии. Наполовину языческий характер праздника объясняет множество ритуалов и примет, которые его сопровождают. Например, в этот день плетут венки из донника и вывешивают снаружи окна или ворот. После церковной службы венки бросают на крышу дома, по одному на каждого члена семьи. чей венок соскользнёт с крыши, тому суждено умереть в этом году. Бросать каждый венок можно 3 раза. Донник для венков собирают рано утром, пока цветы ещё в росе, а потом их сушат и целый год используют для лечения разных недугов, как реальных, так и магических. Вечером в подходящем месте устраивают большой костёр, через который все прыгают. Купаться в реке или озере в этот день нельзя. Сын Зениле утопят нарушителя запрета. Знахарки и колдуньи в ночь праздника уходят в поля, собирая травы на весь предстоящий год. Сентилье, день святого Ильи. В этот день, 20 июля, несут в церковь виноград, а после службы отдают его в качестве поманы, поминального дара, в память о мертвых. До 20 июля виноград никто не пробует, сперва его должны отведать мертвецы. Женщины несут в церковь веточки базилика и кладут на иконостас, а после окончания службы его сжигают, чтобы использовать золу, когда понадобится вылечить какие-нибудь язвы у детей. Любимый фрукт святого Илии яблоко, поэтому до его праздника яблоки тоже запрещено пробовать и нельзя подбрасывать в воздух, чтобы не вызвать град. Рэпчуне. День святого Симеона Столпника. Это праздник ветра, поскольку в румынской народной традиции Симеон Столпник управляет ветрами. Какой будет погода в этот день, такой и жди до конца года. Воздвижение креста Господня. День креста. Этот праздник интересен поверьям, что все цветы обретают дар речи и жалуются, что им пришла пора высыхать. Ещё один магический обряд сбор мандрагоры мытрыгуны, с которой потом проводят обряды на любовь и замужество. С имедру, день святого Дмитрия. Считается, что в этот день, 26 октября, начинается зима. Как и на Ивана Купалу принято прыгать через костры парами, и у кого получится, те поженятся в течение года. Лыжидям в этот день подстригают гривы, чтобы росли густыми и красивыми. Пастухи, желая узнать, какой будет зима, расстилают посреди атары сарику, пастуший плащ, и ждут, какая овца уляжется. Если чёрная, зима будет мягкая, хорошая. Если белая, жди сильных снегопадов. Филипповки зимние. С этого праздника начинаются шезаторели, посиделки традиционный способ зимнего досуга после окончания всех аграрных работ. Во время посиделок кто-то мог чем-то заниматься, ткать, прясть, шить, а кто-то развлекал остальных песнями, байками, загадками. Посиделки проводились примерно 3 раза в неделю или чаще. Можно рассказать и об остальных зимних праздниках, но они мало отличаются от славянских. Так что будем считать, что общее представление о румынском календаре Ритуалах и поверьях слушатель получил и теперь уже точно знает, чем сын Джоорс отличается от Симедру.